Глава 3. Идею с работой Антония не оставила, но для начала решила изучить книги, которые ей выдали в храме. Программу для неё тётушке уже сообщила. На завтра она с девочками едет к портнихе. Антония там не нужна, несколько аксессуаров и без неё прикупят: сумочку, туфельки, бельё. Антонии вменялась в обязанность выдать тётушке пару своего белья, а ей подберут по размеру. подходящее. Антония поняла всё правильно. Сплетни разносятся быстро, поэтому тётушка не желает спешить. Сначала она убедится, что племянница умеет себя вести, не опозорит её при людях, а уж потом. Лавки это не только место покупок, это ещё и место встреч, обмена новостями, место место пристрелки, если хотите. А за себя и дочек тётушка была спокойна. А что, Антония, не растеряется ли она под обстрелом? не дрогнет ли от яда, который льётся с годючих дамских языков. Не говоря уже о её внешнем виде. Да, приличные платья ей выдали, но их ещё подогнать надо. Пока служанки с этим справятся. Да и внешность. Мда, слово маникюр вы слышали, Ритана? Нет. Это никогда не вас куда-то заманивают. Ладно, до ухоженности и халёнасти девочки к вам не дойти. На хоть на человека походить-то надо. пройдёт слух, что у Араконов племянница вообще нище. Ладно ещё доктор, ладно, священник. Эти мужчинам всё показывают, а вот остальным не надо. Но чтобы день у девушки не прошёл даром, ей выдали книгу по этикету и пообещали пригласить парикмахера, разумеется, не обыкакого, а самого мастера Доменико. Пользоваться услугами кого-то другого? Простите, Но Араконы не могут себе этого позволить. Положение диктует, и иногда достаточно жёстко. Они просто не могут вызвать к племяннице, а бы кого? Почему? Всё равно же всюду мы никто не узнает? Ошибаетесь. Узнают те, кто всегда рядом с вами. Узнает прислуга и разнесёт вести по всем домам. Сейчас Разалия зарабатывала себе репутацию с помощью Тони. По сути. Да, вы знаете, когда Дайран её бросил? Это была трагедия для девушки, но вот прошли годы, судьба покорала негодяя, и посмотрите на Розалию, она помогает его дочери так благородно, так восхитительно порядочно. Купеческая дочь, да какая дворянка на ее месте поступила бы так. В прямую Розалия об этом не говорила, но намеки прослеживались. То не протестовать не стала. И около девяти утра, когда все только позавтракали. Была так она творцом причёсок. Где она? Ну же, покажите мне эту Ритану. В гостиную то не входила с определённой опаской, и не зря. Приведи её, невысокий кругленький человечек, сидевший в большом кресле, буквально выкатился из него, воздел руки к небу и возопил так, что недуменно качнулось люстра. Тварь съединый. Девочка, кто тебя так изуродовал? Антония только и смогла, что открыть рот, потом закрыла его и продолжила слушать, справедливо подозревая, что её мнение художника расчёски и щипцов вообще не заинтересует никак. А тем временем выяснялись неприятные истины. Волосы хорошие, но ужасно запущены, руки хорошие, но ужасно запущены, лицо неплохое, но ужасно запущенно. Короче, вот вам лопух, и как хотите из него розу, так и вырезайте. А это ранит нежную душу настоящего маэстро. Он страдает. Его его заставляют заниматься бог весть кем. Ещё бы крокодила подсунули и приказали из него белую кошечку сделать. Впрочем, причитатель им прочитал, но и времени не терял даром. Из объемистого саквояжа же появлялись странные инструменты, баночки, коробочки, раскладывались на туалетном столике. Антонию усадили на туалетку, завернули в простыню и началось. Что-то мазали, смывали, щелкали ножницы, причем не одни, а как бы не полдюжины. Резко и едко пахло какой-то гадостью, на лицо намазали страшноватую зеленую субстанцию. которая щипала так, словно проела кожу до мяса, а в руках Антония вообще думать не хотела, только надеялась, что они у нее еще остались. Но вроде как перчатки что-то заполняла, а пекло и горело под ними. Магия сильно помогала при изготовлении косметических снадобий. С ними из чудовища можно было пристойного сеньора сделать. Правда, стоило это достаточно дорого, но, но тут была своя тонкость. Когда Адам породнился с родом Мандиго, он не прогадал. Мандиго занимались, в том числе, и поставками трав, а куда в нелегком парикмахерском труде без них? Никуда. Поэтому для Тана, Адама всегда делалась существенная скидка в расчете на травы для своих, по свежее, по качественнее, или на их отсутствие для конкурентов. Дело-то житейское. Антония об этом не знала, молчала, ожидала результата. Вот так, наконец кивнул мастер и потер руки. Ответом ему стал восхищенный мужской голос: Творец единый, мастер, вы волшебник. Да, и уже не в первом поколении, но здесь моя магия не требуется, я всего лишь применял косметику. Done. Тан Адан восхищённо разглядывал свою племянницу. Да, вот что ухоженность с человеком делает. Волосы, как и прежде чёрные, но раньше это были лохмы, а сейчас локоны, и овал лица появился, и скулы выделились. Поменяли форму бровей, и глаза стали больше. Подкрасили реснички, которые выгорели на солнце, и оказалось, что они И блинные, и густые. Убрали с кожи многолетний загар, и обнаружилось, что Антония не смуглая, а белокожая, словно её рисовой пудрой осыпали с ног до головы. И глаза уже не такие бесцветные, они красиво оттеняются чёрными ресницами и похожи на два горных озера. А ведь действительно никакой магии. Дан Адан знал, как приукрашивают женщин. Живя в доме с двумя девушками на выданье, странно было бы не узнать и таком. И с Паулиной много чего проделывали, а с Антонией нет. Там данные были от природы, и она действительно сильно похожа на Даэлис, только волосы чёрные, а Даэлис была светлой, почти пепельной блондинкой. Да ты красавица, девочка. Антония подняла брови. Я Мастер, вы ей ещё зеркало не давали? Пока нет. Боюсь, что вы сейчас нажили себе врага в лице моей супруги. Антония так похорошела, что может стать серьёзной конкуренткой нашим дочкам. Дан Аден говорил вроде бы в шутку, но Антония поняла, что под смехом скрывалось и доля беспокойства, и нахмурилась. Я этого не хочу. Может быть, Есть какой-то способ уроддовать мою работу? Вознегодовал мастер. Но возмущённые дамы в клиентках ему тоже нужны не были. Поэтому двое мужчин и девушка переглянулись заговорщиками, и мастер достал из сокваяжа несколько склянок. Антония, посмотрите сейчас на себя в зеркало. Девушка послушалась, не веря, коснулась серебряного ободка. Это я Да. И вы такой можете быть, сколько вам будет угодно. Ох. А теперь приступим к маскиражу. Я затратил много сил и магии, чтобы очистить вашу кожу, поэтому сильно уродовать вас мы не будем. Но вот смотрите. Ватка была смочена раствором, и мастер провёл ей по щеке Антонии. Ой, нежная кожа. На глазах покрывалась росой пью красных мелких прыщиков, но я же правильно, ты ничего и не должна чувствовать, это просто камуфляж. Поняла. А убрать умоешься, просто водой смоешь. А если дождь? Знаешь что, юная Ритана, меньше претензий, или не попадай под него, или носи флакон с собой. И вот этот. тоже могу посоветовать. Теперь прыщи перемежались с веснушками. Антония грустно вздохнула. Красоту терять не хотелось совсем. Но у неё оставались ухоженные руки, волосы, а это плата за то, чтобы не раздражать тётку и двоюродных сестёр, за то, чтобы дяде было комфортно. Что ж, она потерпит. Дядя Адан, а когда кузины выйдут замуж? Мне можно будет это не носить. Конечно. Я надеюсь Альбу выдать замуж уже в этом году, а Паулина может на следующий год выпорхнет из гнезда. Так что терпеть недолго. Антония посмотрела благодарными глазами. Спасибо вам, дядя. Спасибо, мастер. Вы действительно мастер, волшебник и кудесник. Мастер улыбнулся. А что тут скажешь? Всё ясно. Вернувшись к обиду дамы, осмотрели лицо Антонии, и тётушка поджала губы. Мне казалось, у тебя вот этого не было. К сожалению, у меня оказалась аллергия на снадобье. Потупило глаза Антония, а веснушки просто их не видно было под загаром. Что ж, так бывает. Смотрится, конечно, ужасно. Простите, тётушка Розалия, что разочаровала вас, потупила глаза Антонио. С другой стороны, всё это было к лучшему. Замужа она не хотела, планы дяди и тёти её откровенно пугали. Мало ли кто появится на горизонте, какой-нибудь старый, толстый, лысый, да ещё с шестью детьми. Выдадут её за такого запросто, ещё и благодетелями будут. Лучше уж побыть кошмаром всех мужчин. Но если она в таком виде, кому понравится, это будет серьезным аргументом в пользу любого мужчины, даже старого, толстого, лысого и с шестью детьми. Ладно, смирилась с неизбежностью Ритана. Волосы у тебя не плохие, глаза, опять же, платье что, подогнали? Антония об этом пока не спрашивала. Она честно читала выданные ей книги, пока было время и возможность. Вот об этом и отчиталась. Ританы кивнула уже чуть более одобрительно и позвала служанку. Оказалось, что два платья кое-как подогнали, но надо бы примерить. Увы. Все платья изумительно гармонировали с прыщиками на лице девушки. М-да, подвела итог дама. Показывать тебя людям придётся, но это кошмар. Я поговорю с мастером Доменико. Увы, мастер сказал примерно то же самое. Прыщики со временем пройдут. Все же у девушки темный источник, а у него светлый, и может стать только хуже. Пока же можно поискать косметолога с темным источником. Нет? Тогда просто подождать или воспользоваться простыми народными средствами, которые не содержат и капли магии. Рита на раздолье закатила глаза. Но махнула рукой. Что поделать? И вообще, она и так уже многое сделала. С прячками девчонка сама справится, рано или поздно. А пока и так поживет. Ничего страшного. Девушки тоже были довольны. Кому ж хочется иметь рядом с собой конкурентку? Никому. Второй день подряд Антония занималась самообразованием. Честно прочла все книги, а потом подошла к дяде. Тот подумал. И карандашом отчеркнул те молитвы, которые ей надо было выучить. Антония послушно принялась за учёбу. Если у тебя тёмный источник, лучше не пренебрегать хорошим отношением к церкви. Молитвы её просто раздражали и злили. Но что принято, то принято. А Долорес учила, что ведьме необходимо святости в трое. Обычный человек может и в церковь не прийти и пост прогулять. Ведьма никогда. мигом всё припомнят, а что не припомнят, то придумают. Вот она пока в городе жила, всё выполняла. И Антунии очень советует, если-то в столице будет жить, не то чтобы ей хотелось учить, или нравилось, или просто легко училось, но выбора-то не было. Вот и приходилось зазубривать, как детскую считалочку, слова, которые для неё ничего не означали. А тож, тексты молитв были на древне-ранейском А с ним у Антонии вообще никаких отношений не было, ни хороших, ни плохих. Кто бы её учил, никому. Да Лорас его не знала, синьор Хуан тоже. И кто? Так что и шалььеда авира олосласия, э, не осия, а пасия, а ведь придётся запомнить. Статус творца состоит из восьми больших и 16 малых молитв. И их надо знать наизусть. Тьфу. Так что вечер четверга Антония восприняла на редкость спокойно. Хоть отдохнёт, а то у неё от молитв уже по часу ха начиналось. И была реальная опасность покрыться настоящими прощами, большими, с горошину. Хорошо хоть какая-то отдушина была в лице Риты. Пару дней назад, когда Антония сидела у себя в комнате и пыталась читать выданные ей книги, В дверь постучали. Разрешите войти, Ритана. Да, пожалуйста. Девушка, которая заглянула в дверь, была удивительно симпатичной: темные волосы, скорее каштановые, чем черные, большие темно-серые глаза, румянец на нежных щечках. Ритана Антония, мне приказали ваши платья ушить. Можно я с вас мерки сниму? Пожалуйста. Да, конечно, согласилась Тония. Слово за слово. там мирко, здесь шутка. А когда совершенно случайно Рита кольнула девушку булавкой подкалывающее платье и получила в ответ не выговор, а утешение, не горюй, от этого не помирают, и диалог наладился. Рита была в курсе всего происходящего в доме и решила поделиться с Ританой. Просто пожалела, если честно говорить, вот и решила рассказать, кто чем дышит и кто что слышит. Семейство Реалон. популярностью явно не пользовалась. Тётушка проговорилась, что хотела пригласить подруг, но те услышали о предполагаемой компании и почему-то отказались приезжать. Так что за столом будет семейство Риалон и семейство Аракон. Тётушка грустила, девушки переглядывались. Антониа это видела, но решила не спрашивать, что, как и почему у тётушки. Ох, не хотелось. А вот у Риты спросила, не удержалась. И служанка подсказала, понимая положение племянницы Таны Адона. Нелегко это быть прижевалкой. Услуг проще. Тут или уволят, или не уволят. Уйти тоже можно. Хорошая прислуга без работы не останется. А вот прижевалке тут все намного сложнее и грустнее. Девчонку жалко, сразу видно. Хоть и из благородных, а денег нет. Когда есть, трусы не штопают, да еще так неумело. И чулки. Хозяйка ей хоть и купила новое бельешко, да разве от слуг старая утаишь? А может сыграла роль и поведение лакея, да да того самого романа, который откровенно бесил и раздражал Риту своими приставаниями, а тут хоть как-то гадкий надоеда дополучил, да разве плохо? Рита рассчитывала, когда Антония чуток обживется, поговорить с ней о том заговоре, а вдруг повезет. И можно его ещё на что-то наложить, не только на чемодан. Полез негодяй к тебе в лив, да я обсыпался язвами. Прелесть же, как представишь, так картинка мёдом по сердцу. Если б мужчины знали, как они иногда раздражают женщин. Не в шутку, не ради игры или набивания себе цены, а просто, всерьёз. Иногда никаких денег не надо, лишь бы отстал противный и липкий. Так ведь нет, кого надо не дождёшься. Кого не надо, не отгонишь. Жизнь. Так что Рита приветливо улыбалась Антонии и просветила. Тан Эрнест Риалон, доктор мёртвых, тёмный источник, всё такое. Жуть, говорят, жуткая. А вот жена у него обычная, разве что из знати. Но дары у неё нет, ни не проявленного, ни какого другого. И сын родился бездарным. Так что для девочек партия вроде как и подходящая. Ну уж, очень тяжко рядом с его отцом находиться. Разве? Вы-то, Рита, на тёмный источник вам легче. Антония вспомнила свои ощущения и пожала плечами. Возможно, правду вам говорю. Вот посмотрите, кто и как себя во время ужина поведёт. Вряд ли меня пригласят. Рита пожала плечами. Дело такое, ты в доме из милости, вот и отношение к тебе как к нищенке. Ну, понятно, у каждого по-разному бывает. Кто-то и любит такое, есть пиявки присосутся, так не оторвёшь, и ноют, и вымазывают, и всю тебя с ног до головы мёдом облить и залезать готовы. Есть. А девчонка вроде и не такая. Рита в людях разбиралась, когда с 12 лет в прислуге, мигом понимать научишься. Девчонка гордая, ей и милостыню просить не хочется, и не пришла она сюда, но свою положение Антония отлично понимала. Отсухать, какая пенсия шла к бывшему военному, а ей ей ничего не дадут. Денег нет. Жить не на что. В глуши? Нет, она бы там не выжила в замке одна. Другое дело столица. Тут можно и зацепиться, попробовать и рыбку половить. Расчётливо. Так что же, на земле живём. Бедная сиротка, да обедная но с умом и определенной расчётливостью, не говоря уж о тёмном потоке, замок Лосара, земли Лосара, последний потомок рода некромантов. С точки зрения Риты, всё было правильно. Куда ещё податься, как не в столицу? А в усть не выпрут вон, и ведь не выперли же, хоть и кривятся. Кто всю знает о хозяевах? Так слуги же, слуги. И где бывают он и хозяева, и сколько зарабатывают, и спят ли вместе или врозь, и не только спят, всё прислуга знает и может рассказать любому заинтересованному. К примеру, Антонии Рита рассказывала, Антония слушала и запоминала. Ей тяжело придётся в столице, но, наверное, это лучше, чем дома. Там всё же страшновато. В четвергу у неё было готово платье, жёлтое. Цвет, конечно, девушку убивал, но какая разница? Антония даже рада была этому. Замуж она отбивать кавалеров у сестёр нет и снова нет. Девушка тенью скользила по особняку, а на взгляды Ританы и Розалии отвечала своими, серьёзными и честными. Она не хотела зла этим людям. Да, они её не любят, но свой долг они исполняют. как его понимают, и хотя бы за это стоит их уважать и ценить. Сколько у нас народа, которому на всё плевать, много то-то и оно, а тут приняли, делают необходимый минимум. Для себя Антония решила, что отплатит добром за добро, хотя бы постарается. Нам надо серьёзно поговорить. Альба и Паулина подкараулили Антонию после ужина и буквально втолкнули в комнату. Неизвестно чего они ждали, но девушка только кивнула. Надо дверь стулом подоприте, чтобы никто не помешал. Чего? удивилась Паулина. Антония молча подошла и сама подпёрла дверь. Да ещё к ульде дело ещё не дошло, а мало ли кто сюда войдёт. Если хотите говорить о чём-то серьёзном, предлагаю уйти в ванную. Комната крохотная, в коридоре нас прекрасно будет слышно. Чего это ты такая умненькая, прищурилась Альба. Мне скандалы ни к чему, отрезал Антония. А вам? Альба сдалась первая и под пристальным взглядом Антония прошла в крохотную ванную комнату. За ней туда же вошла Антония. Поулинов стала в дверном проёме. Поговорим? предложила Альба. Слушаю, решил не обострять Антония. Чего ты хочешь? кривить душой, девушка не стала устроиться в жизни. Сама понимаешь, в провинции в заброшенном замке у меня шансов никаких ни на достойную жизнь, ни на нормальное замужество, поэтому решила ехать в столицу. Если найду работу, попробую снимать комнату и жить самостоятельно. Так родители тебе и дали. Антония пожала плечами. Не попробуешь не узнаешь. Это верно. Альба была лидером, потому и разговор вела именно она. Учти, будешь у меня или у Паулы мужчин отбивать, пожалеешь, что на свет родилась. Антония покачала головой. Альба, если не возражаешь, я буду называть тебя именно так. Ты посмотри на себя и на меня. Все верно. В естественном виде Альба кузину так и не увидела, а прощи и веснушки человека не красят. Так что красотка сморщила нос и фыркнула. И кому это мешало прыгать в постель к мужчине, и кому из мужчин это мешало бросить женщину, парировала Антония, отбрасывая вежливость в сторону. Подумай сама. У меня ни приданого, ни знатной семьи. Лоссарай это, конечно, род. Но ты много мужчин знаешь, которые захотят жениться на женщине с тёмным источником. Но мужчины-то пару себе найти не могут. В моем положении, если на кого и рассчитывать, то на старика или вдовца с детьми. Тебя такие интересуют? Или по улину? Альба хмыкнула. Ну, рассуждаешь, что ты здраво. Когда денег нет, быстро думать учишься, а у тебя их нет. А будешь пакостить, мигом отсюда вылетишь. Я это устрою. Не буду, спокойно ответила Антония. У меня другие планы. Я тебя предупредила. А я повторю, у меня другие планы, Альба и Нес. Я не стану рисковать своим будущим из-за мужчин. Мне нужно устроиться в жизни, а не сдохнуть в Сточной канаве с внебрачным ребенком на руках. И я свое место знаю. Вот и знай. Несколько минут Альба и Антонио мерились взглядами. Потом Альба резко вышла из ванной и потянула за собой по улицу. Пойдем, Паула. Я думаю, всем все понятно. Антонья кивнула. Понятно. Конечно. Творец единый. Какое же это детство, босаногое, сопливое, незамутнённое. Она уже в 12 лет была старше, чем эти девочки в свои 18 и 16. И ничего удивительного. Она бы иначе не выжила. А эти, если бы они знали, как им хорошо живётся под крылом у родителей, если бы понимали, насколько счастливы Только обычно об этом никто не задумывается, пока жизнь носом об забор не приложит. А жаль. Антония искренне надеялась, что этим девочкам повезет, и все у них в жизни сложится хорошо. Не страшно жить в хрустальном замке, страшно, когда его разбивают на осколочки. В четверг Рита на развале была расстроена и огорчена. Все же ей было тяжело. Ни крови, ни магии. не наследование, а рядом человек с темным источником. Антония колебалась какое-то время, но после обеда все же решилась. Чай не секрет. Выбрала момент, осталась наедине с теткой и выпалила, словно в воду бросалась. Да так и было в каком-то смысле. Рита наразаля, вы мне минуту не уделите? Да, Антония. Простите, что лезу не в свое дело. Вы так расстроены из-за Таны Эрнеста? Какая тебе разница? Я видела, вам тяжело в его присутствии и могу помочь. И как же? Антониа вздохнула. Ритана Розалия, я ведь тоже тёмный источник, но рядом со мной вам не так сложно. Верно. Но я полагала это потому, что ты не проявленный мак, а он активный. Не совсем. Антониа вздохнула ещё раз. Но рано или поздно это откроется от магов такое вообще не спрятать, а потому вот возьмите перед лицом Ританы закачался небольшой мешочек со шесть травами. Что это такое? Если это будет на вас присутствие темного мага вас стеготит не будет, ну хотя бы не так. Я спросила не об этом лязгнул металл в голосе Ританы. Это заговоренные травы. Одна из наших арендаторов, да Лорис, деревенская ведьма, она их сама собирает, смешивает и наговаривает. Зачем? Она еще моего деда знала. Вот он тогда рецептом и поделился. Грустно улыбнулась Антония. Как старуха сказала, общаться с ним было невероятно сложно. Он просто уничтожал всех окружающих. Не убивал, но подавлял, притягивал самые дурные мысли. И? Она была молода, он был молод, а как тут пообщаешься с девушкой, если она от тебя за три девять земель удрать готова? Рита Нарозалия определенно заинтересовалась. Это темная магия? Антония пожала плечами. Рита Нарозалия, хотите завтра это сошеп храм отнестите, хотите траву из него заварите, только не всю, я отвар выпью. Да что хотите, могу с ним сделать. Это безвредно. Просто на вас так давить не будет. Это соль, зверобой, ромашка, полынь, крапива, верба, шалфей, лаванда, чертополох и жёлтый глаз. Там девять трав. Всё это сушится и измельчается, кладётся на год под порог храма, чтобы силу набрала. Потом наговаривается, только обязательно тёмной ведьмой. Такие сложности. Вот поэтому и не получило распространения. А ты А я, Ласара, у нас же все такие, род такой. Поэтому и придумали. Ну что поделать, если нас тянет не к тёмным, а к кому-то другому. Ритана Розалия помрачнела, вспоминая свой опыт, но ладоньку взяла. Хорошо. Сегодня я попробую, а завтра обязательно схожу в храм. И ты пойдёшь со мной. Да, Ритана Розалия. И мужу я об этом расскажу. Вам решать, кому и когда рассказывать, безразлично отозвалась девушка. Я могу кровью поклясться, что не хотела причинить вам вреда. И что эти травы именно чтобы ослабить давление тёмного источника. А ты тоже носишь что-то такое? Антония тивнула и оттянула воротник платья, вытаскивая такой же сошины верёвочки. Если носить на теле, оно лучше действует. Хм, хорошо. Но завтра в храм Почему ты первый раз об этом не сказала? Меня не спрашивали. Потом я увидела, как вы реагируете на Тана Эрнеста, потом расспросила прислугу: "Уж простите, ритана Розали, но вы вам не нравится предстоящий визит?" Нравится, не нравится. А девочкам тоже такие можно. Наверное, можно, но у меня столько нет. Это надо делать заново, а у меня только одна штука. Честно созналась девушка. и они не должны так сильно реагировать. Разве нет? Они-то нет. А ракон всё же. А я вот досадливо вздохнула Ритана Розалия и тут же спохватилась, что откровенность иногда не к месту. Благодарю. Я попробую. Антония кивнула и отошла. У неё действительно была только одна ладанка, а запас трав, соли и прочее, тёмный источник, даже не проявленный, прекрасно работает. нашептать заговор Антония вполне могла, только делать этого не станет. Пусть к Долорес обращаются. Ровно без пяти семь косабнику Раконов подкатил модный мобиль. Антония наблюдала за этим из окна. Красивая все же штука мобиль, такая мощная, уверенная. Лошади, конечно, лучше, но и мобиль может быть обаятельным. Она бы себе завела мобиль, но стоит он, наверное? Антония решила не думать о грустном и принялась наблюдать дальше. Из мебеля вышел мужчина, подал руку даме в темно-синем платье, вышел второй мужчина, третий. Сердце глухо стукнуло. Что случилось, Тони? Но девушка и сама не знала. Она отошла от окна и принялась медленно спускаться вниз. Альба и Паулина были уже внизу, равно как и Рита на Розалие. Тётушка в тёмно-лиловом платье, Альба в белом, Паулина в светло-розовом, Антония в жёлтом рядом с ними проигрывала по всем статьям. Волосы она стянула в непритязательный узел, причём с такой силой, что глаза выпучились, а прыщи стали ещё ярче. Да и цвет её не красил, и фасон. Паулина была чуточку полновата, и платья были скроены так, чтобы показывать грудь и не подчёркивать талию. А вот у Антонии груди особо не было, зато талия была тонкой. Сейчас все ее достоинства были успешно скрыты, а по вырезу Антония прошла с ваточкой, смоченной настоем, благодаря про себя мастера Доменико. Восхитительно, просто восхитительно. Розы прыщиков на белой коже изумительно гармонирует с желтым цветом платья. Чучела, пусть так, зато жива. цела и на свободе. Первым в комнату вошел Тан Эрнесто под руку с миниатюрной дамой. Антония вздохнула про себя: «Мда, так ей никогда не выглядеть». Дама была белокожей блондинкой, наверное, чуть за сорок, но выглядела она лет на десять моложе. Бледно-лиловое платье делало ее похожей на ирис, и даже запах духов был таким же — ледяной ирис. подумала про себя Антония. Из образа выпадало только выражение глаз дамы, красивых глаз, бледно-голубых. Только вот в них светились не любовь, дружелюбие, радость, а расчет и холодность. Что ж, Антонию это ничуть не волновало. Вас же не волнуют чувства змеи в террариуме. На смерть не закусает, остальное неважно. В противоположность ей Тан Эрнеста улыбался. Вот ведь проблема. Тёмный Мак так и лучится дружелюбием, а его супруга явно не Мак. Попросту замораживает всех вокруг. Интересно, почему так получается? Ритана Разале раз улыбалась. Барба, милая, Рози, ты сегодня прелестна. Дамы обнялись, поцеловались и задрожали раздвоенными язычками. Нападут? Удержатся? Да кто же гадюк знает? Во всяком случае, Рита на Розалие держалась намного спокойнее и увереннее. Видимо, Саше помогло. Да Лорис дряни не делала. Тем более для Антонии, которую считала пусть приемной, но внучкой молодого человека, который вошел следом. Антония кинула незаинтересованным взглядом: копия отца. Симпатичная, но недосоленная что ли. Пресный он какой-то. И глаза голубые материнские. Только у матери взгляд жёсткий, расчётливый, а этот рыбовяленая ни туда, ни сюда. А вот второй, Антония почувствовала, как пошатнулась под ней земля, закружилась, медленно уплывая из-под ног, потому что следующим вошёл он. Тот самый мужчина, о котором она мечтала. Высокий, красивый, с золотыми волосами и синими глазами. с потрясающей улыбкой. Мой племянник, Эудженио Рико Валлеранса, представил его блондинка. Он недавно из Шале Веро. Пока поживёт у нас. Как мило, проворковала тётушка, протягивая руку для поцелуя и представляя своих дочек, а потом и Антонио. Вы к нам надолго? Учитывая, что в этом городе живут столь очаровательные дамы, я готов остаться здесь на всю жизнь. согласился Эуджению. Антония стояла, не жива, не мертва. Тёплые губы прикоснулись к её руке, голубые глаза посмотрели прямо в глаза. В животе разливалось тепло, внутри словно бабочки порхали, а улыбка. Какая у него улыбка. Только вот он на неё и не посмотрит, не в таком жалком виде. На миг Антонию охватило желание выбежать вон, сорвать себе уродское платье. смыть грим, явиться такой, какая она на самом деле. Моя племянница Антония. Голос тетушки отрезвил не хуже пощечины. Никуда не делись, не трепет, не бабочки. Но сейчас девушка уже пришла в себя. Нельзя, ей нельзя раскрываться. Она серая, страшная, она вообще мыш, такая заплентусная. Судя по глазам молодого человека. даже не мышь, а таракан. Это хорошо, но почему так больно? Хотя ответ Антония и сама знала, наверное, что-то подобное испытала Даэлис Лосара, наверное, так чувствовал себя Дайран Лосара. Родители полюбили. Они заплатили за эту любовь своими жизнями и почти разрушили её жизнь. Да ломать остатки. Антония не собиралась этого делать. И когда красавец отпустил её руку, пробормотала нечто невнятное и отступила за спины кузин, заслужив одобрительный тёткин взгляд. Всё правильно. Иногда важно не как женщина выглядит, а как она себя ведёт. И страшилка может быть опасной даже для признанных красавиц, если она умна, обаятельна, мила, умеет подать себя. Антония сознательно устранялась от борьбы, даже наоборот, старалась подчеркнуть внешность кузин, и тётушка это оценила положительно. В гостиной Антония тоже расположилась, подчёркнуто отстранённо, вроде бы и рядом с кузинами, но не на диванчике и не на креслах рядом, которые тут же заняли молодые люди, а чуть поодаль, на стуле с жёсткой спинкой, и сиденье у него было таким же жёстким. Костяшки впивались в нежную кожу даже сквозь юбку. Вот и отлично. Зато не забудется, не расслабится и не замечтается. А в гостиной тем временем разворачивалось настоящее театральное действие. Рита Нарозалия, избавившись от подавляющего ее воздействия темного мага, щебетала, словно птичка, расспрашивая милую Барбу о милой жени, милой незилие, милой количество милых ужасало. Антония прислушивалась краем уха, но запомнить. и не пыталась, нереально. Мужчины обсуждали политику и прорывы. Это интересовало Антониу намного больше, и она старалась прислушиваться к низким басовым голосам. Жаль мешали молодые люди, которые трещали что-то о стае сорок. Оказалось, что Эуджению воевал на границе, сейчас приехал отдохнуть и подлечиться, и, конечно, он должен был рассказать дамам о своих подвигах. Ну, поскольку нельзя забывать и про Амада, тому тоже уделяла внимание. Альбо уверенно брала Эуджению в свои ручки, спрашивала про одно, про второе хлопала глазками. Антония честно старалась не вслушиваться. Так было лучше, честное слово. Кусаться захотелось. Это могла быть она. Она бы смотрела в голубые сияющие глаза. Она бы разговаривала с ним, с любимым Не краток ли срок для любви? Нет. Полюбить можно за одну минуту. Просто увидев, как твой, действительно твой человек, просто идёт к тебе и улыбается и смотрит. И становится неважно, хороший он или плохой, чёрный или белый, ничего не важно. Но шею царапала верёвочка с саше старой Долорес. Левая рука сжималась в кулак, вдавливая ногти глубоко в ладонь. Жёсткий стул впивался в тело. Ничего, зато контроль над собой не потеряет. Держись, Тоня. Держись. Антония старалась прислушиваться к словам старших мужчин. Благодети очень удачно сидели. Тан Эрнеста рассказывал, что прорывы участились, и секта истинных проявилась. Всё чаще появляются инициированные источники, а это плохо. Сил попросту не хватает. неприятные новости. Антония знала не так много, как ей бы хотелось, но инициированные источники она была в курсе. Да Лорис рассказывала. Это когда магии у тебя нет и не было, а хочется, очень хочется. Ее можно получить, но не просто так. Когда сблизились два континента, стали появляться те, кто пробовал управлять нечестью, кто уходил на другой континент. в попытке ли получить богатство и власть или просто бежал от властей, да разные бывают обстоятельства. Неизвестно, кто или что обитало там, но людей оно меняло. Могло подарить источник, почему-то всегда тёмный, могло изменить человека и превратить его в чудовище, или перевёртыша, или да много чего бывало, всего не перечислишь. Да Лорес рассказывала о том, что видела сама, И то у Антонии волосы дыбом вставали. Страшно, знаете ли. Знающие. Но ну, так всегда есть кто-то, кто умеет Бога лучше церкви славить, в частности знающие, потому как только они знают истинную дорогу к спасению. А для спасения надо проводить жертвоприношения, надо за чем-то разрывать могилы. Надо им, надо, надо. Они же для всех сразу и в расчёте на лучшее будущее, а церковь почему-то этого совершенно не понимала и относилась без малейшей любезности. Преследовала, гоняла, ловила. Ну и по результатам могли и казнить. Впрочем, знающих это совершенно не останавливало. Вчера вскрывал интересные изменения. Адан, ты вряд ли поймёшь это специфика Но мне кажется, что такой человек может идеально видеть в темноте и сильнее, чем обычный мужчина, раз в пять-шесть. И только, наверняка, и что-то еще есть, но это надо долго возиться, анализы проводить. Ты будешь? Конечно, такой интересный случай. Дамы, о своем, о гадючим или о ней. Кошмар в желтом? Моя племянница. Дочь Дайерна. Творец единый, дорогая. Это ужасно. Как она только посмела? Как он посмел? Дайран умер. До да что ты? Спился от горя, когда умерла его жена. Но ну, а дочь? Дети за грехи отцов не отвечают. Да и единый велел нам прощать и не помнить зла. Розе, ты просто образец благородства. Антония шевельнулась так, чтобы впилось ещё больнее, сжала зубы. Сволочи! Ты же понимаешь, Барба, девочка не виновата. Пусть поживет, потом найдем, куда пристроить. Сука! Взрыв смеха перекрыл слова дам. И это к большому счастью для Антонии. Выдержка у некромантов не беспредельна, знаете ли. Темный источник сильно влияет на сознание. Жестокость и жесткость, рассудочная холодная ярость, гнев – это все его производные. и недооценивать их не стоило. Антониа перевела взгляд на молодых людей и увидела, как Эуджению, склоняясь, целует руку Альбе. Ретана, быть такой, как вы, это преступление, столь умна, столь и прекрасна, невозможно. Почему же это преступление? варкущим томным тоном поинтересовалась Альба, потому что вы одним своим присутствием разбиваете мужские сердца. да и сердце Антонии тоже вот возьмет и расколется хрупкой звонкой льдинкой как же это бывает больно и всегда не к времени но что ей еще остается делать Антония прикусила губу пусть больно она выдержит она справится ужин тоже в своем роде священное действие все расписано от и до Все роли разыграны. Амада провожал к столу Паулину, Эуджению, разумеется, Альбу. Вместе они смотрелись так, что Антония до крови прикусила щёку с внутренней стороны. Не вечер, а сплошная симфония боли, то физической, то душевной. Да что ж это такое? Больно же, всерьёз. Ритан у Барбару провожал хозяин дома. Тони не удивилась бы, если бы для неё не нашлось места. или ей пришлось бы идти одной позади всех, но на помощь неожиданно пришел Тан Эрнеста. Адон, ты позволишь мне сегодня побыть в двойне счастливцем? Эрнеста, я позволю себе предложить руку не только твоей очаровательной супруге, но и твоей чудесной племяннице. Надеюсь, обе дамы мне не откажут. Рита Нарозалия, Ритана Антония. Антония посмотрела с благодарностью. Всё же, она сознательно шла на всё это. Но кто сказал, что от этого мне не больно? Ещё как больно. Она дождалась согласного кивка тётушки и едва коснулась локтем мужчины кончиками пальцев. И плохо представляла, как это должно быть и страшновато. Никуда не делся лёгкий холодок, бегущий по позвоночнику в присутствии тёмного мага. Никуда интересно. Это потому, что свой источник она прикрывает или есть другие причины. Тёплая ладонь легла сверху на её ледяные пальцы, каким-то образом продолжая говорить комплименты, Ритани Розали, тан Эрнесто бросил на Антонио весёлый взгляд и даже улыбнулся украдкой. Не пошло типа красотка, погуляем, а как-то очень по-дружески. Словно говоря, я понимаю, что тебе сложно, мне тоже. Ты держись. Антония опустила глаза. Нельзя. Нельзя, чтобы кто-то смотрел за её маску, а тёмные маги проницательны, иначе им не выжить. Конечно, её место оказалось в конце стола. Конечно, на неё не обращали внимания, с ней никто не заговаривал, кроме Тана Эрнеста, который несколько раз спрашивал о какой-то чепухе. И, конечно, всё это было правильно. Так и было задумано. Но почему же так больно? Обольно было настолько, что Антония даже не обращала внимания на попытки Барбары её укусить. Механически говорила кусок мяса, механически отвечала на все вопросы и так же механически поднялась из-за стола. После отъезда гостей Ритана Розалия подозвала к себе племянницу. Умничка Антония. Благодарю вас, тётушка Розалия. Ты понимаешь своё место. Смотри, Дальше не забудь его. Да, тётушка Розалия. Молодец. Можешь идти к себе и помни, завтра мы едем в храм. Михелета, дорогой, как ты думаешь, что за человек этот Эудженио? Надо наводить справки, дорогая. Валлеранса старинная семья со множеством потомков, а в столице он раньше не был. Мда. Спросить бы у Барбы, но ведь и соврать может. Анна, кстати, тоже из Валерианса. Если это её племянник, я попробую узнать по своим каналам. А ты попроси отца, хорошо? Конечно, дорогой. Альба, детка, я вижу, что молодой человек тебе понравился. Очень. Мама, правда же мы красивая пара? Дальше Антония уже слушать не могла и как могла быстро сбежала в свою комнату. упала на кровать лицом в подушку, потом вытащила её и ударила кулаками. Раз, второй, третий. Да что ж такое? За что? Отец Анхель встретил дам приветливо. Ритана Розалия, моё почтение. Рад видеть вас в храме. Ритана Антония, моё почтение. Отец Анхель, благословите. Под благословение подошла и Антония. получила своё, уже вполне уверенно отвечая на ритуальные слова святого отца, чем заслужила одобрительный взгляд. И отец Анхель посмотрел на ритану Розалию. Что-то случилось с чадотворца? Вы кажетесь взволнованной, ритана. Да, отец Анхель. Вот посмотрите, не клизла в этой вещи. Саше опустилась в протянутую сухую ладонь. Отец Анхель поднёс мешочек к лицу, понюхал. Травы. Вы позволите оставить вас на пару минут, Ритана? Да, конечно. Мы пока помолимся. Но молитва не удалась. Отец Анхель оказался достаточно быстр. Не 2 минуты, но и не 20. Минут 10, не больше. Это артефакт. Слабый, но работающий. Травы, соль, заговор, сделанный тёмным магом. Отец Анхель, это безвредно. Эта вещь не несёт зла. Чтобы разобраться, что именно за наговор, нам нужно больше времени, но сразу видно, что это сделано ко благу. Ритана Розалия вздохнула и сдала племянницу с потрохами. Вчера у нас в гостях были Риалоны. Вы знаете, что тан Риалон сильный тёмный? Да, проявленный активный. И я плохо реагирую. Да, Ритана Я вам искренне сочувствую. Этот артефакт мне дала Антония, и он помог. Я не испытывала никаких неприятных ощущений. Ну, почти. Разве что когда Тан Эрнесто взял меня под руку, чтобы проводить к столу, стало немного неудобно. Но по сравнению с тем, что было, небо и земля. Ритана повернулся отец Анхель в сторону Антонии. да скрываться не стала и честно повторила и про состав, и про свойства. Говорите, соль должна лежать под порогом храма, иначе ничего не получится. Я очень мало знаю о магии, отец Анхель. И всё же знаете, Ритана. Сложно быть лосара и не знать, развела руками Антония. От некоторых нечистей можно обороняться, насыпав вокруг соли или серебра. Да. Об этом все знают. Здесь то же самое. Ладонка действует на при прикосновении кожи, как бы человек в защитном круге. Тёмные маги, не честь, но их эманации подавляют. Артефакт слабый, но для такой защиты его более чем достаточно. Нам надо изучить его подробнее, Ритана. Я могу оставить амулет в храме, согласилась Ритана Розалия. Но если он безопасен, смогу ли я получить его обратно? Эритана Антония, вы сможете сделать такой же амулет? Антония покачала головой и даже не солгала. Сделать в точности такой же? Нет. У неё всё равно получится чуточку, но по-своему, не так, как у Долорес. Любая работа индивидуальна. Не точь-в-точь, я не смогу, но могу отдать рецепт в руки храма. Это не сложно, не опасно, разве что долго. Соль надо год держать, это самое малое. И вы её год выдерживали. Антония вдруг улыбнулась широко и искренне. Да Лорас всегда несколько горстей держит под порогом храма, так на всякий случай. Она туда раз в год ходит, не чаще. Проверить, посмотреть, взять горсточку положить. Есть запасы. Отец Анхель оценил и улыбнулся. Хорошая идея, Ритана. Да, я бы хотел получить рецепт и слова наговора. Вот они. Антония передала ему лист бумаги. Специально сегодня с утра попросила у тетки и записала все, что надо сделать: и собрать травы, и измельчить, и наговорить. Темный источник. Но что поделать, какой есть. Те мы пользовались. А светлый источник может попробовать сделать с нечто подобное. Ритана, вы не пробовали? Очи. Да откуда ж мы маг бы взяли? удивилась Антония, что бы до на нашей земли приехал, да ещё и работал с лосаря. Мужчина понял и улыбнулся. Храм благодарен вам, Антония. Как вы исполняете своё покаяние? Я учу молитвы, честно созналась Антония. Мне сложно, но я справлюсь. Старайся, чада. Верь. Это пойдёт лишь во благо для твоей души. Артефакт я вам верну, Ритана. Скажите, если его развязать и завязать заново, сила он не потеряет? Мы не пробовали, пожало плечами Антония. Наверное, потеряет. Всё же это получится разрушение и новый артефакт. Вот как. И всё же храм благодарен вам, Ритана. Антония понимала, что отец Анхил заинтересуется что с ней захотят побеседовать и узнать, нет ли ещё чего полезного и интересного. Но это был один из её шансов, и отказываться было глупо. Ритана Розалия: "Скажите, пожалуйста, могу ли я попробовать погулять по городу?" Антониа воспользовалась тем, что Ритана была довольна визитом в храм, и решила попробовать. Тётушка нахмурилась. "Просто погулять по городу?" Да, Ритана. Женщина нахмурилась еще сильнее. Это не лучшая идея, Антония. Это столица. Мне тяжело в доме, Ритана Розалия. Я привыкла к другому. Антония выглядела так печально, что Ритана смягчилась. Я понимаю, в провинции все не так жестко. Но и ты пойми меня правильно. Одинокая девушка на улицах столицы, более того. провинциальная девушка. Это может плохо кончиться. Я понимаю, паника Антониа, но может, я хотя бы по одной улице погуляю или как-то я не прошу брать меня в лавке, но может я смогу ходить с прислугой за продуктами, к примеру. С прислугой за продуктами? Конечно, это не принято, но я ведь приехала из провинции и совсем не знаю столицы, где, что, как. Сколько, Ритана Розалия задумалась. Это верно. Антония была типичной провинциалкой, и что было с ней делать? Запереть в доме? Но она права. Хозяйка должна проверять слуг, контролировать их. А как, если она ничего не знает, не умеет? Да и тяжело ей действительно. И девушка вроде не глупая. С другой стороны, если она ввяжется в неприятности, её всегда можно убрать. с полным на то основанием. С третьей послать с ней слуг, которым Рита доверяет, потому как Антонии она тоже пока не верит до конца. Пусть посмотрит на неё в другой обстановке. И я скажу, дитя, будешь ходить с утра на рынок вместе с поваром закупаться. Заодно научишься разбираться в продуктах, выбирать лучшие для стола, узнаешь цены, посмотришь на столицу. Антония засияла ясным солнышком. даже прощенье помешали тётушка Розалия благодарю вас обещаю вы не пожалеете о своей доброте если тётушка и жалела то вслух она об этом благоразумно не сказала ни к чему гадюя девчонка у говорящего явно были какие-то проблемы или волчья пасть или волчья суть голос его звучал достаточно странно Так могла бы говорить змея, которая обрела голос. Неизвестно тан. Почему вы её упустили? Теперь в голосе было ещё и обещание страшных кар. собеседник невольно поёжился. Не знаю, тан. Дома её нет, а арендаторы тоже исчезли, и наши люди, которые были туда посланы, пропали. Арендаторы исчезли. Я неверно выразился, Тан. Сгорели два коттеджа, в одном из них найдены два трупа, по слухам арендаторов. Так, а наши люди пропали? Да, Тан. В этом есть нечто странное. Я хочу, чтобы вы разобрались в этом случае и нашли девчонку. Да, мой Тан. Мужчина жестом опустил подчиненного и задумался, глядя в камин. Пляска огня завораживала, успокаивала. И где может быть эта девчонка? Нет, неизвестно. Раздражает. Просто невероятно раздражает. Его планы нарушены, и кому-то придётся за это ответить. Да, кому-то придётся.